Глава четырнадцатая. Йоган. Как же приятно было снова чувствовать прежнюю силу в руках, слышать своего зверя, ощущать магию под кожей. Боги, я снова мог обращаться. И все чувства обострились сто крат. А Интара? Теперь все стало окончательно ясно. Зверь принял ее. Я смотрел на свою ведьмочку, затаив дыхание, впитывал ее красоту и прислушивался к собственному чутью. Я услышал зов, тот самый таинственный, ни с чем не сравнимый, когда истинная пара призывает своего самца. Инта смотрела на творение своей магии и улыбалась, наверняка даже не сознавая, как действовала на меня. Как во мне нуждалась и оторвимый хвост я не знал как быть, как противостоять. Ведь ни она, ни я не были готовы к той близости, которую неистово желал зверь внутри меня. Я боялся, что уже к ночи сорвусь и снова зажму ее где-нибудь в укромном уголке, чтобы хотя бы ощутить на губах болезненный поцелуй. К слову, теперь с исцелением. У меня не было проблем. Главное — правильно питаться и время от времени отдыхать. И, конечно, нужно глядеть в оба, чтобы выжить. Стоило вспомнить стаю уродливых кикимор, которые затащили меня на дно болота, я вздрогнул от ужаса и невольно зарычал. Демон вяло застонал на моем плече. Затем позвал Сафиру и вырубился. Он делал так уже третий раз, за тот короткий промежуток времени, что мы шли. Демонские хвосты были переплетены прямо перед моим лицом, щекача кисточками нос. — Может, сделаем привал? — Привал сделаем, а? — застонал я. — А что говорит твое чутье? — издевательски протянул порох. — Никакой опасности вокруг. Можно сесть под деревом и устроить пикник. Мое чутье подсказывает, что если мы сядем под деревом, то пикник сделают из нас, — честно признался я. Но у меня уже нет сил тащить эти туши. Я свалил демонов на мох под ногами, и все остальные тоже остановились. Маги, судя по всему, были мне благодарны. Они напоминали ходячих мертвецов, настолько было измучены. Я почти не чувствовал рук, силы меня покидали, а время, судя по солнцу, подходило к обеду. — Нам бы перекусить, — предложил я, на что Порох заворчал и отвел одного из магов в сторону. У него-то перекус был под рукой. Интара бросила на меня взгляд, который я никогда прежде у нее не видел. Клянусь, в нем было озорство и лукавство. Но затем она снова стала серьезной, неприступной леди. Образовав в руке небольшой снежный ком, ведьма, как ни в чем не бывало, начала его грызть. — То есть ты сама себя ешь? — поддразнил я. — Завидно? — Невозмутимо спросила она и откусила еще кусок. Еще как. Я бы тоже тебя с удовольствием съел. Инта поперхнулась, откашлялась и зло на меня уставилось. В переносном смысле, на всякий случай уточнил я. Мало ли, девушка без чувства юмора. Она доела снег, отряхнула руки и подошла ко мне. Я застыл. изумленно уставившись на ледяной узор, покрывающий ее лицо. Так происходило, когда она много колдовала. Остановившись в шаге от меня, Инта сложила губы трубочкой и слегка подула на мое плечо. Прохладный холодок обдал натертую кожу, и регенерация пошла быстрее. Я же был не в силах удержать глупую улыбку. Ведьма. Только что сама добровольно оказала мне помощь. Так как женщины заботятся о своих мужчинах, я не испытывал ничего более приятного в жизни. Но когда она остановилась, я все же был рад, потому что уже начал замерзать. Инта встала над Кираном и проделала то же самое. Демон вздрогнул и пришел в себя. На этот раз окончательно. «Сафира!» «Она здесь!» Инта осмотрела демоницу и поджала губы. «Злится, похоже. Взгляд однозначно недовольный». «О!» — вспомнил я. «У меня же крысы замороженные есть!» Я достал парочку и предложил одну демону. Но тот почему-то мой щедрый жест не оценил. Его лицо позеленело. «Что — Что? — возмутился я. — Ты же демон, а это как-никак мясо. — Нет, я отроду не ел таких хм, деликатесов. Не будем нарушать традиции. — Эх, жаль, что Софира огоньку не подкинет, — горестно вздохнул я. — Но ничего. — Итак, Со, стой! — воскликнул демон. Он подполз к сидящему неподалеку стражу. и порылся в карманах его мантии. Разочарованно вздохнул и обшарил карманы Канта. «Есть — Есть! Демон вернулся зажигалкой в руке и вручил ее мне. Я просек, что маги часто носят это с собой. — Так вот кто устроил пожар в колонии! — хмыкнул я и начал разжигать огонь из сухого моха и шишек. Но согласись, побег заключенных не такая уж проблема по сравнению со взрывом, — довольно объявил Киран. Софира с интересом слушала нас, но не проронила ни слова. Она умная девочка и так уже все проанализировала. Я как раз довел до готовности шашлык. Вдыхая аромат жареного мяса, как раз явился порох с магом. «Совсем рехнулись? Хотите всех местных тварей созвать на аромат?» «Возможно», — ответил Киран с набитым ртом, а поначалу носом воротил. «Этот демон сам не знал, что в нем скрыт заклятый бунтарский дух». Я не стал объяснять элементарные вещи, что единственному сильному физически и способному отбить атаки тролля существу В нашей команде требовалась пища, много пищи. Порох вроде и сам все понял по взгляду и возмущаться больше не стал, лишь поторопил. Мой желудок был набит, единственная ноша в виде демоницы казалась пушинкой, и, в общем-то, настроение стремительно поднималось вверх до тех пор, пока Кант не вздумал открыть свой рот. Вы хоть представляете, что направляетесь в самый эпицентр первой зоны? — Либо молчи и дальше, либо рассказывай, — угрюмо бросил Киран. — А я расскажу, — пригрозил страж. — Вы все безумцы, но далеко не все из вас дураки. Возможно, вы в конце концов перестанете себя обманывать и поймете. что выйти из леса живыми не удастся. Ваш дружок уже покойник, а вы и дня не продержались. Утром все твари спят, а вот что будет ночью. — Боги, все же лучше тебе заткнуться, — застонал я. — Не выйдет, — зло процедил Кант. — Порох больше не сможет меня сдерживать. На это утверждение вампир беззаботно пожал плечами и произнес. — Зато остальные маги молчат. — И еще это! — он кивнул на Сафиру. — Чем не благодать? Смотритель злорадно рассмеялся. — Наслаждайтесь последними минутами умиротворения. Время близится к вечеру, а вы даже толком не знаете, чего вам ждать. — Поправочка, — вставил я. — Чего нам ждать? — Заметь, Кант, колдовать ты не в состоянии и физически слишком слаб. Допустим, магические твари не станут нападать на стражей, но ведь не зря их называют низшими существами. Они как бы тупые. Сечешь? В зоне военных действий. — не бывает на сто процентов безопасных мест. Так что у меня для тебя малоприятная новость, герой современности. Пока ты с нами, придется сотрудничать. Излагай, в общем. Бросив на меня убийственный взгляд, Кант поиграл с желваками и сделал нам все большое одолжение, заткнулся. Правда, недолгим было счастье. Я знал, что порох двигался на север. Вампиры, как и оборотни, интуитивно ориентировались в пространстве, полагаясь на внутренний компас. На севере от колонии находились нейтральные земли, где часто проходили караваны из самых разных королевств. Это был лучший способ для нас, незаметно от стражей, добраться до любого пункта назначения. Думаю, нам всем нужно было попасть в королевство демонов. даже пороху, осталось только придумать, как избавиться от стражей, сохранив им жизни. Мы бунтари, но в конце концов не убийцы, только я, и то это уже давно в прошлом. Король Лориан позаботился о том, чтобы наши с братом биографии были тщательно переписаны, будто никогда и не было двух братьев-наемников. которые готовы были выполнить любое грязное дельце за кроху хлеба. Да, тогда подростки мы были, брошенные собственной стаей, пытались выжить и так неудачно попали в криминальную тусовку. Сейчас я утешаю себя тем, что, не будь у нас опыта наемников, мы не попали бы на задание к Кирану. Адам не нашел бы Веронику, Я не подружился бы с принцем Тейтом. Мы никогда не получили бы второй шанс, новую жизнь и работу мечты. Завершением всей цепочки является моя встреча с Интарой. Так что нет, ни о чем не жалею. Боги, как же мне не хватало брата. Нам так и не довелось встретиться еще раз. Но будь я покусан гигантскими блохами... если не приложу всех усилий, чтобы увидеть его снова. — Лешая хрень! — выругался Порох. — Дальше опять болото! Запах камышей преследовал меня повсюду. Казалось, вся местность была одним сплошным болотом, смешанным с небольшими участками леса. — И снова русалки будут! — обреченно простонал Киром. — Хуже, — вздохнул я. — И кикиморы. — Я туда не пойду, — решительно заявил демон. Он мог бы взлететь и осмотреть местность, но не со сломанным крылом. Сафира также была беспомощна. Я, осмотревшись, понял, что другого пути не было. Либо вперед, на болото, либо назад, тоже на болото. Порох занервничал. Он бормотал себе под нос, что все это наша вина. Мы безмозглые малолетки, которые расстроили его гениальнейший план. Совсем озверев, он подошел к канту и сжал ему горло. — Что дальше? Говори! Где выход? — Вы все подохнете, — процедил страж. — Не сомневайся, что и тебя с собой в могилу потащим. Тон ему ответил вампир. Пока они спорили, я учуял знакомый запах, только вот никак не мог вспомнить, кому же он принадлежал. Это если успеете! Задорно объявил смотритель, и в эту самую секунду из камышей показалась морда Василиска. Не смотрите! Выкрикнул я и неосознанно начал оборачиваться. Мой зверь, учуяв угрозу, вмиг вырвался наружу с диким ревом. Больше всего в тот момент он боялся за сохранность пары. Но Интара стояла дальше всех, и я мог начать сражение. Каждый школьник знал, что взгляд Василиска на разных существ действовал по-разному. Ведьмы и колдуны, посмотрев змею в глаза, превращались в камень на пятьдесят лет. Демоны сгорали дотла. Вампиры испытывали неописуемую боль. А оборотни в человеческом обличии мгновенно погибали. А в лице зверя наоборот ощущали приток сил. Вот и я, уже обернувшись, приготовил зубы и когти для нападения. Змей, отталкиваясь мощным хвостом, пополз прямо на Сафиру. Что сказать, демоны для них излюбленный деликатес. Киран что-то заорал и бросился защищать свою девушку. Он бы сгорел. если бы случайно не упал. Я успел отцапать Василиску язык до того, как он откусил кусок от сафиры. Змей завизжал и отпрянул, но теперь его заинтересовал я. «Убить!» — заорал Кант. Я так полагал, не мне он отдавал приказ. Наивный. Он даже не подозревал, что мы с Адамом на спор завалили двоих василисков на ежегодных гномих соревнованиях. Я действовал быстро. Запрыгнув змею на голову, ухватился одной рукой за его ноздрю, другой вырвал самый длинный клык. Он сильно мотал головой, пытался меня сбросить. но я намертво впился в его кожу когтями. Тогда Василиск подполз к стволу дерева, намереваясь меня расплющить. Я подпрыгнул в момент, когда глупая тварь ударилась головой от дерева, и тут же приземлился Василиску на голову, пронзив глаз его собственным клыком. Душераздирающий визг разнесся по всему лесу. Я спрыгнул на землю, наблюдая за врагом. На секунду Мне даже стало жалко существо, но таков был закон природы. Выживал умнейший. Я знал, что самый верный способ избавиться от любой змеи — убить ее собственным ядом. Так и этот змей длиной в пять меня, извиваясь, пополз в болото, умирать. «Уже все!» — выкрикнул порох с плотно сжатыми глазами. «Все! Да!» — выдохнул я и вернулся к человеческому обличию. Я был истощен, а еще не хотел, чтобы Интара видела меня таким. Я ведь уже понял, что оборотней моя ведьма не жаловала. «Открывайте глазки!» Когда я нашел Инту, она смотрела на меня во все глаза. будто и вовсе их не закрывала. Но камнем она не была, хотя все еще оставалась ледышкой. — Ты в порядке? — спросил я одними губами. Она медленно кивнула, продолжала на меня пялиться так, будто впервые видела. Я не мог понять, о чем она думала, и это жутко выводило из себя. Йоган позвал Киром. Повернув голову на звук, увидел его сидящего около Сафиры. Он закрыл свою демоницу здоровым крылом. — Спасибо! — огорошил он меня. Я, конечно, заслужил благодарности, но все равно не был готов, что это скажет принц. Тот самый напыщенный кретин, которого я привык ненавидеть. — Будешь должен! — Не растерялся я и подмигнул. Демон и сам немного расслабился и хмыкнул. — А теперь слушайте сюда! — обратил на себя внимание порох. — Мы не двинемся дальше, пока господин Хренов-смотритель не расскажет нам о всех существующих в лесу ловушках и опасностях. Он бросил угрожающий взгляд на Канта, и уже веселее обратился к нам. «Кто знает действенные методы пыток?» Я скромно поднял руку. И вот когда я уже морально настроился, смотритель заговорил сам. «Вы в первой зоне. Здесь болото, и все твари, живущие в нем». Он разъяснял все с ленивым видом. а потом и вовсе расселся на траве, смотря на нас, как на стадо горных троллей. Во второй зоне — бесконечная пустыня. — Как она может быть бесконечной, если она является отдельной зоной? — заумничал Порох. Он и сам сел напротив мага и зажал между губ травинку. Вот уже все мы сидели полукругом, слушая Канта. Только Сафира лежала на коленях Кирана. У нее выбора не было. — Это и есть главная ловушка всех зон, — поделился страж. — Все тропы запрограммированы на то, чтобы водить путников по кругу. Если вам каким-то образом удастся выжить и найти проход во вторую зону, вы все равно потеряетесь в вечных песках. Там не будет воды, но зато непременно будут поджидать пустынные твари. Каких опасных пустынных тварей я знал? Скорпионов размером с тролля, женщин-паучих, съедающих все живое, песчаных воронов, вендига. — А что в третьей зоне? — спросил Киром. Бросив на принца полный презрения взгляд, Кант нехотя ответил. «Леса. Бесконечные — Леса. — Бесконечная? — донимал демон. — непроходные, Но вам туда не добраться и не мечтайте. Маг настаивал на своем. Он был глубоко убежден, что никому под силу преодолеть смертельные препятствия. Он не учел главного. Мы? Разномастная команда — это огромный плюс. Интара — лед и вода. Сафира — огонь. Киран — ветер и крылья. Я — сила, ум, обаяние, очарование, находчивость, удача. Список бесконечен. Только порох — надоедливый паразит. И трое магов — ненужный балласт. Ну и еще один немаловажный фактор. Я взглянул на ведьму и перевел взгляд на Кирана с Сафирой. Мы будем сражаться друг за друга. И вместе выживем. — Ты сказал, есть переходы между зонами, — вставил Порох. — Как они выглядят? Кант хмыкнул, явно уверенный в том, что нам до них не добраться. — Это щиты. «Магические поля, которые охраняют церберы или другие защитники». «Отлично!» — воскликнул вампир. «Тогда прямо сейчас сделаем так. Мы ловим какую-то зверюшку, а ты приказываешь ей вести тебя к проходу». На предложение пороха Кант откровенно рассмеялся. «Я сказал, что они не будут нападать на нас». Но это не значит, что я смогу управлять ими, тем более без магии. Он указал на свои руки. Освободи меня, тогда и поговорим. Угу, протянул я. Я уже не чувствую рук, зло процедил Кант. Интара отозвала немного льда, и мы увидели почерневшую кожу рук. Знакомо. «Скоро руки будет не спасти», — монотонно подметила она. «До вечера протянет», — бросил порох и встал с земли. «Нам придется перейти это лешее болото, и лучше сделать это до сумерек. Я заметил несколько камней. Если прыгать по ним, я могу просто его заморозить», — вдруг объявила Интара. Все не понимающие на нее установились, а ведьма, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги и подошла к берегу. Э, -э, -э" протянул я, собираясь предупредить о выпрыгивающих русалках, но потерял дар речи, когда понял, что имела в виду Инта. Моя ведьма собиралась заморозить все болото? Немыслимо. Опустившись на корточки, она окунула руки в воду. Все встали за ее спиной, наблюдая за ледяной магией. — Оно огромное, — подчеркнул я. — Ты можешь сделать только дорожку? — Нет, — вяло произнесла Инта. — Вода высасывает магию. Нужно идти уже, иначе меня может не хватить. Она вынула руки, разулась, молча всучила мне свою обувь и аккуратно ступила на ледяной островок. В этот момент я порадовался, что не растерял свои ботинки. Но все равно, когда взошел на лед вслед за Интой, ощутил дикий холод в ногах. «Давай!» «Быстрее двигайся!» — предложил я. С каждым шагом, ведьмы, лед разрастался, образовывая довольно широкий мост. И, естественно, болотные твари не решались нападать. Они держались от холода подальше. Я обернулся назад и убедился, что все без исключения двигались за нами, с опаской поглядывая по сторонам. Киран нес сафиру. Порох Заключал цепочку и, неустанно ворча, подгонял магов. Йоган! Вдруг позвала Инта. Ее голос звучал очень тихо, но я четко разобрал нотки тревоги. Если упаду, ты должен взять меня за руку и тащить. Чего это ты? Я обязательно должна касаться льда. Голой частью тела, — перебила она, — не смей поднимать меня. И еще. Она споткнулась, но я успел поймать ее за локоть и не отпустил, хоть и было обжигающе холодно. — Если бросишь меня после, я тебя на том свете достану и... Она почти полностью облокотилась на меня и, устало закрыв глаза, добавила Заморожу. «Интара!» — позвал я. «Эй, не смей отключаться! До берега не так уж много осталось!» «Что у вас за пробка?» — заорал Порох. «У меня тут лед тает! Давайте, быстрее!» Посмотрев на край островка... Убедился, что лед действительно таял, а в конце и вовсе собрался шлейф из кикимор, жаждущих цапнуть пороха за ногу. Их, в отличие от русалок, холод волновал не так сильно, как голод. Я еще раз позвал Интару, слегка ее встряхнул, но ведьма окончательно потеряла силы. Из сказанного я понял, что озеро напиталось ее магией, совершенно ослабев. Выдохнув, я взял ее под руки и начал толкать вперед ногами. Легкая ткань комбинезона едва ли защищала меня от холода, но сейчас он казался терпимым. То ли я был слабее, то ли она была слабее. Задумавшись об этом, я начал представлять варианты среды, где мы могли бы находиться вместе. К примеру, горячие источники. Вода остудит мою ведьму, И даст возможность безболезненно к ней прикасаться. Но когда я представил вялую девушку, не отвечающую на мои приставания, весь энтузиазм сошел на нет. Скоро уже! нервно уточнил Порох, кикиморы то и дело плескались в воде, высасывая свои любопытные зубастые пасти. Скоро! Пропыхтел я, увидев берег. Наш островок. Становился все уже, и лед начал трескаться. Я прибавил скорости, но Интара просто не успевала образовывать достаточное количество льда. В двух шагах от берега я плюнул, поднял ведьму на руки и побежал на сушу. Остальные с криками последовали за мной. Громче всех возмущался Порох, ведь болотные твари так успели вцепиться за его ноги. Но вампир не растерялся. Он схватил идущего впереди мага и бросил того на стаю Кикимор. От пороха они отстали, а мага в конечном итоге отпустили. И тот, отфыркиваясь и бросая на нас уничижительные взгляды, мокрый замерзший, выполз на берег. К несчастью, Интара окончательно отключилась, потому что даже лед на руках смотрителя растаял, и теперь они могли избавиться от оков. «Эй, порох!» — я бросил красноречивый взгляд на Канта. «Не хочешь освободить Сафиру? Огонь сейчас был бы кстати!» Вампир взглянул на небо, поморщился от тусклого света заходящего солнца и нехотя кивнул. «Сил освободить демона у меня точно не хватит!» Мы оба покосились на Кирана, который в этот момент... одним точным ударом вырубил стража, но тут не поспоришь спящий маг не в состоянии избежать, а ему и так вроде неплохо успокоил я и порох со мной согласился